Через пару минут в дверь осторожно постучали. Кирилл Гордеев зашагнул в кабинет, мазнул быстрым взглядом присутствующих, секундно задержался на купцове и... и машинально сдал назад, уткнувшись в стоящего за спиной сержанта-сопровождающего. «Даже не думай», — предупредил Леонид, угадав происхождение рефлекса. «Добрый день, Кирилл Николаевич!» — расплылся в радушной улыбке Шалимов. Рад видеть вас снова и в добром здравии. Тут оперативник неожиданно и вполне профессионально принюхался и дистанционно вынес авторитетное заключение. Да вы не как выпивши, а э, я нехорошо, товарищ Гордеев, совсем нехорошо. Как же вы в таком состоянии собираетесь забирать свою шикарную иномарку? Впрочем, к машине мы еще вернемся. А пока с вами страстно желают пообщаться, «Вот эти два господина!» «Мало ли кто чего желает», немного приходя в себя, исторг неуверенная Кирилл. «А может, я не желаю?» «Желаешь, желаешь. Просто ты пока еще об этом не догадываешься», возразил Петрухин. В данный момент он с интересом рассматривал персонажа, пытаясь определить, на какую именно наживку эта рыбина станет лучше всего клевать. «Ну что, Кирилл, жадность фрая разгубила». Я не я не понимаю, что здесь. А вот я тебя прекрасно понимаю. БМВ 320 – хорошая тачка. Западло такую ментам оставлять. Хотя, по мне так. Лучше пешим, да на воле. Кстати, не подскажешь командировочку нынешнюю питерскую? Тебе кто конкретно выписал? Бажанов или Тарас? А при здесь Тарас? Напрягся Гордеев. Э, брат, очень даже при чем? Короче, перспективы у тебя следующие. Если сейчас ты нам все, как на духу, выкладываешь, Леонид Николаевич, диктофончик приготовь, то мы всего лишь передадим тебя в чистые руки знакомого тебе майора Шалимова, который оформит явку с повинной. Какую явку? Такую, не выдержав, рявкнул купцов. Статья 264. Нарушение ПДД, повлекшее причинение тяжкого, или средней тяжести вреда здоровью. Слыхал? Или тебе кодекс подарить?» Кирилл деморализовано втянул голову в плечи. Кстати сказать, хмель из нее улетучился практически сразу, едва только Гордеев распознал в кабинете купцовскую персону. «Но если продолжишь косить под идиота», зашел с другого бока Петрухин, «мы отвезем тебя к твоему боссу, которого ты, Кирюша, капитально подвел под монастырь. Минимум, Соловецкий. Догадываешься, что то раз с тобой сделает? А? Правильно. Либо замочит тебя сам по-тихому, либо, что хуже, упакует в посылку и отправят другому боссу, нашему. И вот тогда лично я тебе не то что не позавидую, я даже немного пожалею, невзирая, что ты, Гордей, мразь конченая. Ну, каков твой положительный ответ? Будем разговаривать. «Будем!» – обреченно кивнул Кирилл. «Вот и ладушки!» – резюмировал Дмитрий и сменил тональность на доверительно-миролюбивую. «Да не маячь ты в дверях! Бери стул! Присаживайся! Тем более, что разговор у нас не на пять минут, а ноги чай не казенные!» «О, кстати, чаю хочешь с сушками?» «Хочу!» «Ответ правильный!» «Геша, будь человеком, щелкни кнопочкой!» «Без проблем!» – отозвался Шалимов и дабы не мешать таинству процесса исповеди, демонстративно занялся подготовка чайной церемонии. Николаевич и ты тоже щелкни». «Уже», – отрапортовал Купцов и положил перед Гордеевым запущенный кассетный диктофон. «Отлично, тады начнем, помолясь». Существование в уголовном розыске термина «колоть» на секрет Полишнеля не тянет. Хоть это и корпоративное арго – Практически все россияне знают его семантический смысл. «Колоть» устно заставлять человека говорить правду. Но здесь имеется важный момент, о котором многие оперативники либо забывают, либо сознательно игнорируют. Несмотря на то, что глагол «колоть» агрессивен, сам процесс отнюдь не означает мордобои и оскорблений. Несмотря на то, что результатом колки является еще одно арго «развалить задержанного». Процедура ее отнюдь не в рукосуйстве. Со времен бесед Ганоцри с прокуратором, до разговоров Порфирия Порфирьевича с Раскольниковым, особое внимание сыску уделял установлению примитивных доверительных человеческих отношений с подозреваемым. Классика жанра – постараться узнать о задержанном как можно больше всякого такого, что вроде бы внешне не имеет отношения к делу. Порой сделать это непросто, так как Некоторые особи начинают опрос со стандартной мантры. Не о чем разговаривать, начальничек, веди в камеру, если есть доказательства. Но даже и в такой ситуации нужно пытаться продолжать. Так вот, в профессиональном багаже Петрухина имелся персональный коронный номер, с которого он обычно начинал нелегкий процесс колки. Номер этот неоднократно подтверждал свою эффективность, посему Дмитрий не стал изобретать велосипеда. И начал разговор с обескураживающей фразы. «В общем так, Кирилл, я не собираюсь сейчас говорить с тобой о твоих преступлениях и о твоих корешах. Давай поступим следующим образом. Если ты не виновен, тогда расскажи мне о себе хорошее. И только хорошее». Никак не ожидавший такой постановки вопроса, Гордей удивленно вскинул понурую голову, а уставился на Петрухина и и понеслись по кабинету неспешные таежные разговоры. Вскоре после того, как кассета была перевернута на вторую сторону, на кармане у Дмитрия подал голос мобильник. Захваченный процессом Петрухин невольно скривился, однако, посмотрев на высветившийся номер, тихонечко поднялся и, дав отмашку Купцову продолжать, вышел из кабинета в коридор. Минут через пять он вернулся, нажал на диктофоне паузу И, отведя Леонида в дальний угол кабинета, зашептал ему на ухо. Звонил брюнет. Весь какой-то... Какой? Не то на взводе, не то на измене. Он здесь поблизости. Затребовал срочно повидаться. Так что я сейчас отскочу, а вы продолжайте работать. Пока из мужика словесная диарея прет, надо по максимуму все это дерьмо зафиксировать. Хорошо, сделаю давай-ка потихонечку подтягивая к разговору Шалимова. Он очень правильные грамотные вопросы задает. Опять же, Гордей по-любому его потенциальный клиент, так что не хайте с ней ознакомиться. Решение обортануть нашу Яну принял типа спонтанно. Уверяет, что в эту минуту нечто вроде помутнения нашло. А изначально Гордей всего лишь намеревался дождаться финала операции «Аэрозоль» и насладиться произведенным эффектом. «О как! значится это теперь так называется? Помутнение?» – огрызнулся Брюнет. «Да если бы я всякий раз, когда на меня накатывает мутка, выруливал навстречку и давил красивых баб, боюсь, генофонд нашего городка пришел бы в полную негодность. Да и меня радует твой, Борисыч, оптимизм. В каком смысле? Да заодно такое всего лишь, с ним нужно ничьи чьи с ментом на пару, а кровавые сопли из ноздрей» через задницу пострунно вытягивать. Эдакие у тебя, Витя, фантазии. Хм, еротические. По иронии судьбы, в данный момент петрухина Виктор Альбертович мало того, что сидели в ресторанном зальчике Асселлы, так еще и чуть ли не за тем самым столиком, где коротал ночные пятничные часы Кирилл Гордеев, дожидаясь, когда его ласточку уведут из синей Ну, да я с твоего позволения продолжу. Сделая такое одолжение. После всех этих лихих событий, Гордей бросил свой БМВ аккуратно стоянки с его заведения. Не закрытый и с ключом зажигания внутри. Рассчитывая, что на такой подарочек охотник обязательно сыщется. И, как оказалось, не без оснований рассчитывал. Ибо райончик тут будьте нати. Шалимов рассказывал, что у них чуть ли не каждую неделю коляски детские воруют. «Что тогда за тачки говорить?» «Да уж, толково придумано», – недобро крякнул Брюнет. «Конкретно эта тема – да. Здесь Кириллу Николаевичу респект за изобретательность. Не зря говорят, что подбитый глаз смотрит пристальнее», – согласился Дмитрий. «Но вот сценарий капустника на воде, как выяснилось, является творческой придумкой другого персонажа». «Ты хочешь сказать?» «Хочу». Меня с самого начала терзали смутные сомнения в той части, что тему с бомбометанием Гордей сам сочинил, потому как он, по нутру своему, бычара обнакновенная, сугубо для кость в кость пригодная. Короче, по итогам летних разборок Тарас провел в своем коллективе некоторое количество кадровых перестановок, в том числе разжаловал Гордей из бригадиров в шоферы. И тот попал на руль к горячо любимому тобой, Павлу Тимофеевичу. Угу, любовь горячая, словно утюг на голой заднице. Фу, как неэстетично, укоризненно посмотрел на шефа Дмитрий. Зато жизненно. Ну-ну. Так вот, Бажанов поступательно взялся подтачивать гордеевский мажечок немудреной мыслишкой. Дескать, Тарас зело, серчал на Витьку Брюнета, а потому спит и видит, какую бы ему учинить ответную бяку и вот каб бы ты гордеище совершил что-нибудь героическое в этом направлении то несомненно был бы восстановлен в прежнем бандитском звании вот с ученок хренами между а ведь я тебя предупреждал бажанов тот еще артист рассвирепел голубков деятель блин заслуживающий искусств то есть за место и время проведения нашего сырка на воде этому чертили паша нашептал «Совершенно верно. Гордеет человек тёмный, интернет, новостей и газет не читает. Кстати, координаты питерских аквабайкеров ему тоже Тимофеевич подогнал. Сам Кирилл до того момента с ними знаком не был и даже не догадывался о существовании таковых подлонном подлунном мире. Сразу, пока не забыл, пометьте там себе с Курцовым, что в невинные глазёнки этой парочки ухари будет такая возможность, я тоже очень хочу посмотреть». Пытливо. Думаю, это будет нетрудно устроить. Главное, чтобы без лишнего члена вредительства. Мне, конечно, до звезды. Но в данном случае я за твой имиджовый образ печусь. Или пекусь. Можно и так, и можно эдак. Лишь бы никому. А за мой имидж ты не переживай. Никто этих мотоциклистов расчленять не собирается. Скорее наоборот. Наоборот, это как? Я их самолично прикую браслетами... Ких же долбаному байку и запущу в Финский залив в направлении финской же границы. Ты сегодня как-то необычайно креативен, Витя. Вот только моему креативу все равно не хватает, чтобы понять, на хрена вся эта канитель потребовалась персонально Бажанову. Разве что хм. В свете последних событий интрига раскручивается любопытно. Что за события? Насторожился Петрухин.